Получив деньги, Петищев, сильно было приунывший, опять расцвел. У него появился ящик довольно хороших сигар, и на следующий день его визита к Викулу после обеда, закурив сам сигару и предлагая таковую же капитану, он говорил. — Вот, попробуй, Иван Лукич. Никогда я не полагал, что в таком дряненьком месте, как Колтуй, могут быть такие прелестные сигары — А между тем я купил их здесь сравнительно недорого. Капитан даже выпучил глаза от удивления, нюхнул ароматный дымок, пущенный перед ним Пятищевым, и спросил. — Когда купил? — Вчера купил, и все у того же Мохнаткина, — отвечал Пятищев. — А разве опять он тебе в долг поверил? — Нет, на деньги купил. — Надо же его поддерживать за старый кредит. Любезный человек о старом долге теперь даже и не вспоминает. — Стал быть, ты опять при деньгах? Петищев самодовольно кивнул ему и рассказал о своем посещении Викула Семушкина. — Знаешь, я теперь вообще начинаю примиряться с купечеством, — прибавил он и между ними есть совсем порядочные люди. Ведь вот молодой-то Семушкин сам мне предложит взять вперед малую талику денег за библиотеку, а Мохнаткин разве это невыдающийся поступок совершенно не упоминать о старом долге? Для купца, проникнутого денежными интересами, это, как хочешь, джентльменство». Капитан попробовал сделать на своем строгом лице снисходительную улыбку и махнул рукой. — и поди ты! Совсем младенец! — произнес он про Пятищева. — Но, однако, давай же денег на пастуха для коровы. — А корову, я думаю, буфетчику Олимпию отдать. Он берет ее. Ему нужна корова, — сказал Пятищев. — Зачем? — «С какой стати? Разве у тебя есть новый долг, Олимпию?» Петищев промолчал и стал рассказывать, что вчера он уплатил по старому счету суровщику Степанову, предъявившему уже к нему иск в суд. «И теперь я спокоен, чист», — добавил он самодовольно, сложил пальцы рук и хрустнул ими. «Надолго ли?» — насмешливо спросил его капитан я вчера ты уплатил степанову а завтра на тебя предъявит иск семенов или какой нибудь там гаврилов под вечеру пятищего совершенно неожиданно появился лифанов он вошел не вдруг а предварительно вызвал пятищего на крыльцо в руках у лифанова был сладкий пирог в картонке перевязанный розовой тесемкой здравствуйте ваше превосходительство начал он «Приехал в калтуй по делам, и вот явился к вам с новосельем вас поздравить. Вот-с, извольте принять это самое руководство, как хлеб-соль на новоселье», — прибавил он, подавая пирог. «Благодарю вас, благодарю вас, мой милейший», — любезно заговорил Пятищев, будучи сегодня вообще в веселом духе. «Ну, что ж вы не войдете?» боюсь ваше превосходительство на вашего сожителя нарваться очень уж строгий я не мужчина да и старушка ваша дама удивительная о капитана княжна но капитана нет дома а княжна в саду на солнышке греется выйдите пожалуйста я вас у себя в кабинете приму ну стало быть и в час приехал сказал лифанов входя в комнаты А то пришел на двор и, боюсь, дальше-то идти. А вдруг, думаю, на строгого их благородия. Да и на старушку-то вашу наскочить, так одна пронзительность от них, а уж ласки извинить никакой. — Да, их уже не перекроишь. Какие есть, такие и останутся. — проговорил Пятищев, проводя Лифанова через комнаты к себе в кабинет лефанов смотрел по сторонам и одобрительно бормотал. «Ну что ж, прекрасным манером устроились. Чего ж горевать-то? Даже по моде. А, боялись выезжать. Здесь ваше превосходительство вам даже лучше, чем там, потому как здесь все под рукой. А так как вы все по мелочам покупаете, оптового хозяйства у вас нет, то здешнее руководство вам даже способнее» ну дочка ваша, Лидия Львовна, шлет вам поклон. Живут они у нас во все свое удовольствие. Комнатку мы им отдали такую, что один, ах, ту самую, где у вас старушка ваша блажная жила. Обои я им пустил на стены, новенькие, с букетцами и птичками. Стешенька живет с ними душа в душу. Теперь сын приехал ко мне, совсем уж приехал, покончив свое учение, и, стало быть, компания их не увеличилась. Теперь прогулки эти самые. При упоминании Лифановым о сыне Пятищева как бы что-то кольнуло, и он спросил. — ну я думаю, ведь он все-таки у вас без дела сидеть не будет, а займется чем-нибудь. — Да вот, да, погулять ему с месяц после науки, а потом примемся лесопильный завод строить. Там у вас речонка есть на манер ручейка. Зря она протекает, так вот, думаю, ее в работу пустить. — Да, да-да, ведь это сила, — подхватил Пятищев. — Я когда-то и сам хотел на этой речонке мельницу построить и крахмальный завод. — У меня даже проект и план есть. Тогда я заказал их известному инженеру. Они целы. Вот, в самом деле, не хотите ли приобрести? Стоили они мне дорого, но вам за пустяки продам. — Нет, ваше превосходительство, своим умом будем строить. — Да ведь я с вас всего только сто рублей возьму, а заплачено за проект тысяча. Не отставал Пятищев. — Ладно, я скажу сыну, — уклончиво отвечал Лифанов. — Но сын меня не на то сманивает. Есть теперь модное дело, торфяное. Да вот я побаиваюсь, дело новое, как бы не сунуться в воду, не узнавши броду. — Да ведь вы посмотрите, что это за проекты! — скричал Пятищев, которому вообще понравилась идея продажи ненужных ему планов. Ведь их несколько папок, а как исполнено!» Он начал рыться в сложенных в углу книгах и связках бумаг и вытащил две щегольские, оклеенные клинкором тисненные золотом папки, и стал их развязывать и подавать Лифанову планы. Лифанов брал их неохотно и смотрел невнимательно. «И всего только сто рублей, ведь это же даром», — говорил Пятищев, водушевляясь «Шкафы ваши купил бы», — перенес Лифанов свой взор на библиотечные шкафы. «Запроданы старику Семушкину. Жду его возвращения из губернского города». «Вот поэтому так интересуюсь их купить, чтобы Семушкину нос утереть», — произнес Лифанов, улыбаясь. «Вы, вот что, ваше превосходительство, вы их оставьте за мной» я супротив всебушкина десять рублей больше дам сколько бы он их не ценил вот какое руководство примите в расчет за проданы милейшие за продданы не могу вот проекты планы с удовольствием не могу без сына ваше превосходительство ну что я осмыслю в планах а вот сын особ статья эх дети дети вздохнул лифанов вы вот давеч про сына, что делом его занять надо. Дело делом, а кроме того, поскорее женить надо, чтоб от рук не отбился. Найти ему хорошую девушку с хорошим приданным и веселым пирком да за свадебку. Вот какой у меня засад в голове, вот какое руководство». — А то ведь молот, зелен, фоноберия в голове, так может возмечтать жениться на такой девице, что и не подобает по нашему состоянию. — В технологии-то своей он уж, извольте видеть, воздуху другого нанюхался, а я этого-то и боюсь. — Верно, верно, Мануил Прокофьевич. Нет ничего хуже неравенства браков. — воскликнул радостно Пятищев, и у него совсем уж как бы отлетела тягость от сердца. Его страшило сближение Лидии с молодым Лифановым. Поднималась дворянская спесь, поддерживаемая в нем всячески капитаном и княжной, хотя в сущности страшиться тут было нечего. Молодой Лифанов мог бы быть для Лидии прекрасной партией. Лифанов стал прощаться и успокаивал Пятищева. — Насчет дочки не бойтесь, живет, как у Христа за пазухой. Такое воображение о ней имею, как будто бы она моя собственная дочь. Проговорил Лифанов, бросил косой взгляд на план и прибавил. — А за этот бумажный хлам, хоть он мне и не нужен, чтобы угодить вам, пятнадцать рублей дам. Уж очень я люблю дешевую покупку. — Да что вы, что вы! «Ведь когда-то тысячу заплачено, и ничего тут не устарело», — отвечал Пятищев, а сам уже подумывал уступить за пятьдесят рублей. «Ведь уж сто рублей дешево». «Да если вещь не нужны. И так ж, по доброте только. Но двадцать пять дан, а не ходить так и не надо. Будьте здоровы». Лифанов махнул рукой и стал уходить. «Берите, берите». — крикнул ему вслед Пятищев. — Только из-за того и распродаю, чтобы поскорее уехать за границу. Марфа понесла за Лифановым папки укладывать в его тарантас. Пятищев, получив деньги, торжествовал и даже шептал пришедшие ему на память стихи из басни Крылова. — В вороне где-то бог послал кусочек сыру. Наконец старик Семушкин приехал из губернского города. Приехал он рано утром, и это тотчас же сделалось заметно на дворе. Двор, содержавшийся в отсутствии старика, не совсем опрятно, был выметен до идеальной чистоты. Приготовления к встрече хозяина начались с четырех часов утра. Закладывали лошадь, чтобы ехать встречать его, И около экипажного сарая, находящегося вблизи от окон пятищего, кучер и дворник долго и очень сочно переругивались, громыхали железными ведрами, хлопали тяжелыми дверьми конюшни. Потом садовник стал переругиваться со своим помощником. Наконец на кухонном крыльце хозяйского дома сцепился с кухаркой молодец с льняными волосами, прислуживавший старику. К его приезду ставили самовар и пекли оладьи с изюмом, который старик очень любил, и молодец с льняными волосами торопил кухарку. Молодец кричал баритоном, кухарка отругивалась визгливым голосом. Все это слышал пятищу в просыпавшейся при каждом сильном возгласе. Потом... Когда хозяина встретили, привезли и стали отпрягать лошадей, опять начались переругивания и громыхание около экипажного сарая. После приезда Семушкина Петищев не мог уж больше заснуть, лежал в постели, курил и встал часа на два раньше обыкновенного. Когда он пил свой утренний кофе, старик Семушкин уж ходил по двору в халате, в туфлях и в картузе, Осматривал свое хозяйство, находил непорядки и ругал дворника, кучера, садовника, помощника садовника. Подошел даже к кухонному крыльцу пятищего и сцепился с Марфой из-за ушата, переполненного помоями. Марфа кричала в ответ. — А куда ж мне лить помой-то? Не себе ж за пазуху. и Господа умывались, и я вылила в ушат, кастрюль чистила, вылила. Картофель чистила тоже. — А ты крикни дворника, дурище деревенское. Вели ему помою вынести на показанное место, а не лей через край. — Что у тебя язык, -т? пришит, что ли? Город нечто купленное, чтоб крикнуть. — Ох ты, фифела! — раздавался голос старика Семушкина. Петищев не вытерпел этой последней перебранки, и, чтобы положить ей конец, отворил окно, Выглянул в него и, сколь возможно мягче и с улыбкой на лице, сказал Семушкину. — Мое почтение, с приездом. Что это вы воюете у нас? — Да дура баба, неряха, так вот ее учу. Льет помой через край. Беда с народом, без меня сын распустил. — А я вот теперь сейчас хожу и все ругаюсь из-за непорядков, даже глотка осипла, — отвечал Семушкин, подходя к окну и протягивая пятищеву руку. — Здравствуйте. Ну, как вы без меня? Обжились, устроились? — Невежа, в халате, бесстыдник, старый неуч! — раздалось в комнате позади пятищева, стоявшего у окна. Пятищев обернулся. Это была княжна. Она протестовала против Семушкина, подошедшего к окну в халате. Княжна только что вышла из своей комнаты к утреннему кофе и тотчас же юркнула обратно к себе. Семушкин, понявший, в чем дело, улыбнулся, кивнул вслед княжне и снисходительно спросил Пятищева. Uh, — Все еще дурит старушка-то, не унимается. — Ну, ведь уж она всегда такая, — проговорил Пятищев. — Она женщина, скроенная на особый лад. У нее свои понятия, особое воззрение. — Вот я и говорю, что дурит, блажная. — Хорошо ли изволили прокатиться в губернский город, Максим Дорофеевич? Успешны ли были дела? — задал вопрос Пятищев, чтобы переменить разговор. — Ведь по делам ездили. — — Благодаря создателя ничего-с, клюнул малую талику. — И хорошо клюнул, — дал ответ пятищев, самодовольно гладя бороду. — Кусочек есть, аховый подрядец отбил на торгах. Но главное интересно то, что отбил, и прямо из глотки вырвал, а то другие б слопали. — у Мне ваш сын говорил об этой поставке. «Да, я писал ему, но он еще не вполне понимает, какой это кусок-то жирный. А главное, как я ловко своих тлесников поднадул. Вам, конечно, трудно понять, при каком пиковом интересе они остались, потому как вы не торговый человек и на этот счет просты. Все против меня». Торговалась мелочь, но все в стачке против меня. А когда подряд за мной остался, так все даже ахнули и присели. Ха-ха-ха-ха-ха, ха говорю. Высторгался Семушкин и прибавил. Вот по этому поводу от щедрот своих хочу новые ризы, золотые, в наш собор пожертвовать. Да, именно Бог помог. «Ну что ж, я очень рад вашему благополучию», — сказал Пятищев и спросил. О, «Максим Трофеевич, когда я вам могу нанести визит, чтобы не обеспокоить вас и не отнять у вас ваше деловое время? Мне нужно потолковать с вами о библиотеке, которую вы хотели купить у меня». «Да приходите, когда хотите. Приходите к обеду, приходите без церемонии». «Сегодня не приходите. Сегодня я буду рано обедать, потому что должен сейчас же задать всхрапку здоровую, как только поем. Ведь целую ночь в поезде промаялся, не спавш. Да вот и приехал домой, так и тоже на ногах. А вы приходите завтра к часу. Будет очень лестно». «Благодарю вас. Приду». «Поросенка жареного любите?» — Ежели любите, то велю поросенка-сосунка с кашей зажарить. — О, жареный поросенок! Восторг, что такое! — отвечал Пятищев. — И я обожаю, — сказал Семушкин. — А уху из стерлядки хлебаете охотно? Да что же может быть лучше ухи стерляжьи? — Ну вот и уха стерляжья будет. «Особенных разносолов моя стряпуха делать не может, у поваров она не училась, а вот эти русские кушанья она в лучшем виде». «Так придете?» О, «Все непременно, ваш гость», — проговорил Петищев, поклонившись, и даже облизнулся, предвкушая удовольствие поесть стерляжьи ухи и жареного поросенка. Семушкин улыбнулся, прищурился и, Протянул руку в окно, похлопал слегка по бедру стоявшего выше его пятищего и таинственно произнес. — И мне с вами поговорить надо насчет одного дела. Блаш мне засел на старости лет в голову. — Да, блаш, — подмигнул сёмушкин Так как от подряд, про который я вам говорил, хорошие барыши будут... «То вот я покутить хочу. Уж куда ни шло, сбрышать можно. Мне эта блажь на торгах в голову пришла». о что же это такое? Намекните», — удивленно спросил пятищев Семушкина. «Завтра узнаете, завтра скажу. Милости просим завтра пообедать». — От вас совет и помощь, так как вы в этом деле человек сведущий, бывалый человек. Мое почтение, — поклонился Семушкин. — Пойду дорогиваться, еще на огороде у себя не был. Посмотрю, что там моя крупноплодная земляника. А насчет моего дела завтра. Он опять подмигнул Пятищеву, подал ему руку, и пошел по двору на зады по направлению к своему ягодному саду и огороду. «Сегодня я дома обедать не буду», — объявил Пятищев, когда капитан поутру за стаканом кофе стал заказывать Марфе обед. «На меня не рассчитывай». «Опять в трактир к Олимпию, улыбнулся капитан. «Ну вот, я сегодня приглашён на обед к нашему домохозяину Семушкину». Будет уха из стерляди и будет жареный поросенок, как он мне сказал. Капитан сложил складки лица в еще большую улыбку, покачал головой и произнес. — Совсем ты окупечился? — Да ведь я же по делу, чтобы продать ему свою библиотеку. Я спросил, когда я могу прийти к нему, а он позвал меня обедать. И у него есть какое-то дело до меня. Семушкин звал к обеду в час, но, пятищев, куда еще раньше прифронтился для этого обеда, надел черный сюртук поверх белого жилета, тщательно расчесал свои длинные бакенбарды и слегка покрыл их бриллиантином. Семушкин крайне заинтересовал его, сообщив, что имеет нужду посоветоваться с ним об одном деле. Догадки, какое это дело, о чем таком Семушкин хочет с ним посоветоваться, так и роились в его голове. Он об этом думал и вчера днем, и вечером ложась спать, и сегодня поутру. Он припоминал слова Семушкина, вы в этом деле человек вполне сведущий, бывалый человек, и делал разные предположения. Уж не жениться ли старик хочет? Задавал он себе вопрос. — ну при же я-то тут? Я в этом деле такой же сведущий человек, как и он. Да и с какой стати он меня будет об этом спрашивать? Мы с ним вовсе не так близки. Он припоминал такое выражение Семушкина, что тот хочет покутить после хороших барышей, и ему лезла в голову мысль. — Уж не хочет ли он посоветоваться со мной о приглашении содержанки какой-нибудь? будет просить моего содействия краска стыда бросилась в лицо пятищего и он сказал себе если что-нибудь подобное то я ему покажу себя я укажу ему свое место я вразумлю его по-настоящему нужды нет что буду в его доме гостем богачи купцы ведь нахальны особенно если они видят перед собой разорившегося, нуждающегося человека. Он был полон негодования, но тотчас же успокоил себя доводом. Да нет, не такой он старик. По всем вероятиям, совет, который он от меня хочет получить, касается какой-нибудь еще новой блажной постройки, какой-нибудь еще новой роскоши. Когда Петищев переходил через двор, направляясь к крыльцу Семушкина, в голове его мелькнула даже такая мысль. — А что, не пришла ли ему в голову блажь жениться на моей Лидии? Ведь он слышал, что у меня есть дочь. Петищев вспыхнул, но тут же успокоился. Нет — Нет-нет, — проговорил он, — и я тут -то тоже. Ведь старик не видал ее и не слыхал даже, хороша ли она. К Семушкину Петищев вошел с переднего подъезда, нажав пуговку электрического звонка. Ему отворил и повел по лестнице, застланный бархатным ковром, молодец с льняными волосами в однорядке и дутых в сапогах бутылками. На площадках лестницы стояли лавровые деревья в катках. В гостиной Пятищева встретил старик Семушкин. Он был в светло-серой сертучной паре из легкой летней материи. В гостиной стоял граммофон, неуклюже высись своей трубой. У окна помещался аквариум с плавающими в нем золотыми рыбками и бьющим фонтанчиком. В углу помещалась бронзовая клетка с желто-зеленым попугаем, тотчас же прокричавшим Пятищеву «Дурак! Дурак!» — Ну, вот и отлично, ну, вот и очень рад, что не поспесивились, — сказал Семушкин Пятищеву, подавая руку. — Прямо к столу. Пойдемте убогою трапезу вкушать. Сначала водочки выпьем и солененьким закусим. — Веденей! — крикнул он, выглядывавшему из двери малому с льняными волосами. — Иди в контору и зови молодого хозяина к обеду. Да скажи Ларисе Давыдовне, чтобы шла с ребятами. Гость, мол, пожаловал. Тронув за локоть пятищего, Семушкин указал ему на двери и провел в столовую. Стол был сервирован чисто, опрятно. Тарелки были с вензелями хозяина. Лежало серебро, стоял хороший хрусталь, выселась ваза с цветами. Целым снопом стояли бутылки с винами и водками по одной стороне вазы и особый судок с полудюжиной тарелочек с солеными закусками с другой. — Что ласква на вас глядит, с того и начинайте, ваше превосходительство, — сказал Семушкин, подводя Петищева к бутылкам. Петищев взялся за кувшинчик белый померанцевой и налил себе рюмку. Ну, а я так нашей русской простонародной, так как сам я человек простонародный и славянин с берегов Волги. Мужик я, ваш превосходительство, совсем мужик. В курной избе мне жить, на печи, на подстилке нагольного полушубка валяться, а не на пружинной кровать спать. — А мне вот блажь в голову залезла, чтоб на теплые воды ехать и чужим воздухом дышать. Ваше здоровье! Они чокнулись рюмками и выпили. — Куда же это вы собираетесь ехать? На Кавказ, что ли? — спросил Пятищев. — Подымай выше, ваше превосходительство. Иностранные земли хочу понюхать, чем пахнут, и заграничной водице попить. — отвечал самодовольно Семушкин и слегка тронул пятищево ладонью по плечу. — За границу? Ну что ж, прекрасно. Пожалуй, даже вместе поедем, ведь я тоже собираюсь. — Ту-ту-ту-ту-ту! Ведь вот за этим-то я и звал ваш превосходительство пообедать! — воскликнул Семушкин, весь просияв. Поэтому-то сорту и хочу с вами посоветоваться, так как вы человек бывалый и сведущий. Помните, что я вам вчера-то о Как же, как же, а я-то ломал голову, что такое, о чем? Ну что ж, я с удовольствием, я Европу знаю как свои пять пальцев. Конечно, здесь не считайте Турцию и северных французов, скандинавов. Пятищеву теперь было все ясно, загадка была разгадана. — Да мне турцит вашей не надо, — проговорил Семушкин. — Доктора говорят, что мне надо ехать в какой-то Эмс и там попить водицы. — Эмс? Боже мой, да я там шесть раз был, — воскликнул Пятищев. — Я знаю там каждый кустик, не говоря уже о каждой гостинице. «Ну, так вот и посоветуйте, как быть темному человеку. Прямо в ножки вам поклонюсь, ваше превосходительство!» — сказал Семушкин и отвесил поклон в пояс. О, «С удовольствием, с удовольствием!» — говорил Пятищев, пробуя закуски. «Эмс, это восторг!» «А если пристегнуться к вам, ваше превосходительство, и вместе с вами туда?» — заискивающе спросил старик Семушкин. — Потому главная статья, что мне препона, иностранных языков я не знаю, и не по-каковски, как по-русски, даже хлеб спросить не могу. Петищев соображал, что ему ответить. Ему предстояла счастливая перспектива вырваться из колтуя за границу, о которой он мечтал и так много говорил но своим скорым согласием он боялся уронить себя во мнении старика Семушкина. — Видите ли, если вы все это всерьез, то все это требует некоторого соображения, — проговорил он. — Я ведь поеду на строго экономических началах за границу, но вы, вы ведь захотите известной роскоши. Э-э-э, да что тут, какая роскошь? На все буду согласен, — махнул рукой Семушкин. — Только бы доехать и не путаться от безязычия. Как хотите, а ведь одному совсем дик в чужих краях, коль никогда не ездил. Ваше превосходительство, коль бы это было хорошо, если бы я да вы вместе. Он схватил пятищего за руку и потряс. Фетищев все еще упрямился и не давал положительного ответа, хотя в душе был очень рад предложению. «Надо подумать, Максим трофич надо подумать», — сказал он. «А вот по второй выпьем, так, может, статься, мысли-то будут яснее. Пожалуйста». В это время вошел в столовую Викул Семушкин и выплыла, одетая в нарядное светлое с кружевами летнее платье, жена Викула Семушкина. Сзади нее показались дети. Сели за стол. Невестка старика Семушкина Лариса Давыдовна поместилась на одном конце стола, а по правую и по левую сторону от нее заняли места дети. Старик Семушкин сел против невестки, а справа от себя усадил пятищего. Налево же поместился векул Семушкин. Малый с льняными волосами поставил перед хозяйкой не миску сухой, а кастрюльку, обернутую салфеткой, прямо с плиты, очевидно придавая большое значение тому, чтобы уха не остыла. Пирожки с рыбой подали также прикрытые полотенцем с вышитыми красной бумагой концами, сложенными в несколько рядов. Красивая, сама сдобная, как пирог Лариса Давыдовна, весело и добродушно улыбнулась Пятищеву и произнесла «Папенька у нас любит только самое горячее, с пылу с жару». И, положив по пирожку детям на маленькие тарелочки, прибавила «Смотрите осторожнее, не обожгитесь». — Так что ж хорошего в холодном тхлебове? — откликнулся старик. — Варево, но на то и варево, чтоб горячо было. — И могут кушать самое горячее, почти кипяток, — продолжала невестка. — Мы прикоснуться не можем до того горячо, а им хоть бы что. ну Вот как они любят, вот какой у них вкус. — Из горячего холодное всегда можно сделать, — опять отвечал старик. — Дай постоять в тарелке, подуй, что ли, а вот из холодного в горячее на столе не переделаешь. — Правильно я, ваше превосходительство? — отнесся он к Пятищеву. — Я сам люблю горячий суп, — проговорил в ответ Пятищев, хотя и сжегся ухой, медленно посылая ее в рот по пол-ложки. — Вот за границей насчет этого вам будет жить трудно. За табльдотами супы почти всегда остывшие подают. Да и жидкие они, не наваристые. Всё хорошо, но не супы. Ну, протянул старик. А щи? Там говорят, щи совсем нет наших русских щей. Щей нет. Впрочем, в Париже и ницце теперь завелись русские рестораны, правда, очень плохонькие. Повара-французы, побывавшие в России, готовят для русских кое-какие щи, но ведь это пародия, у них даже квашеной капусты нет. — А свежие? — И свежие выходят неудачно, о суп, о по-ихнему. Ухи также нигде не найдете, наши рыбные ухи. — Рыбы такой нет, — рассказывал Пятищев, — но зато вы можете получить прелестный бульябес это что же такое? — заинтересовался старик сёмушкин до того усердно евший горячую уху, что пот с его лба валил градом, и он два раза вынимал носовой платок и утирался им. — Бульябес вроде нашей рыбной селянки, с разными пиканами с шафраном. Впрочем, это блюдо главным образом в приморских городах. В ресторанчиках, находящихся где-нибудь на берегу моря, готовят этот бульябес восхитительно. Там особые повара, специалисты. Я ел раз в Марселе. М -м -м, восторг!» И пятищев даже прищурился и облизнулся. «Поедем, так попробуем», — самодовольно сказал старик и погладил бороду, отодвинув пустую тарелку. «Только там, говорят...» — Лягушками накормить могут. Вот что опасно! — прибавил он, улыбнувшись. — Пустое, не верьте этому. Лягушек готовят только на юге Франции, при Вьере, да и то по особому заказу, а не в обеденных столах. Да и трудно найти лягушку Лариса Давыдовна брезгливо улыбнулась и сделала бр прибавив Вот уж, кажется, ни за что бы не съела такую мерзость. Дай мне хоть тысячу рублей за глоток. — А вы изволили кушать лягушек, ваше превосходительство? — спросил Викул Семушкин. — Нет, нет, — отрицательно потряс головой Пятищев. — Зачем я буду есть лягушку, если там есть тысячи блюд лучше лягушки? — Мама, а я могу съесть лягушку, только жареную и с огурцом. Проговорил маленький Максимчик сын Ларисы Давыдовны. «Не мели вздору, не мели!» Строго обдернула его мать и тотчас же перевела разговор на сторону свекра. «Нет, папенька-то наш каков, за границу ехать задумал. Как нынче современность пошла, кто бы мог подумать?» «А что ж, это похвально. Дай бог почаще ему ездить. Теперь все ездят, это хорошо». — откликнулся сын старика Викул. — Это и для нас хорошо. Это и нам авось откроет дорогу. — Не хвали, не хвали. Никто в твоих похвалах не нуждается, — заметил ему старик-отец. — Да, конечно же, это и нам откроет дорогу за границу. Было бы положено начало. Побываете вы в чужих краях, посмотрите, как это хорошо оживляет человека» а вернувшись, и меня с женой отпустите за границу. — зачем? ларисе зачем? — возразил старик-отец. — Ведь я еду лечиться, мне доктора советуют. Я, ваш превосходительство, был в губернии на торгах, так, кстати, и посоветовался с докторами. — Обратился он к Пятищеву. — Там хорошие доктора есть. А у меня в последнее время все... В поясах щемит, да так, что разогнуться трудно подчас. Ну, вот и здесь, вот в правом боку. Стали они меня стукать, стали они меня слушать в гостинице. Двоих сразу пригласил. Ну, и говорят, за границу, в Эмс, водиться попить. Записали они мне этот город, чтоб я не забыл, а потом порошки прописали, чтоб до Эмса этого самого пил. Я от ищемления в поясах за границ собираюсь. А вам для чего?» — перенес он свой взгляд на сына. «А мне с женой для саморазвития», — отвечал Викул. «Как?» — просил старик, как бы не расслышав. «Для саморазвития», — повторил сын. путешествие вообще развивает человека, и даже больше, чем книги развивают. Я недавно про это читал». «Са-мо-развитие, э-ко-слово-то ко сказал произнес старик сёмушкин «Вот, ваше превосходительство, какие они нынче слова-то знают. Вот ты и утрамбуй их после этого», — отнесся он к Пятищеву. «Я для здоровья, а он для саморазвития. Я только на старости лет такую штуку задумал, а он тоже туда» а у самого еще у него и молоко на губах не обсохло. Петищев слегка улыбнулся и промолчал, чтобы не обидеть своим возражением старика Семушкина. Невестка воскликнула. — Да даже и не для развития, папенька, а просто для удовольствия. Неужели мы этого не стоим? Ведь все теперь ездят за границу, и молодые, и старые. — Так ты так и говори. А для чего же город-то городить? Для саморазвит... Фу, даже и не выговорить, вот какое страшное слово. А словами меня нечего запугивать. — Ну, для удовольствия, — согласился Викул. — А также для того, чтобы посмотреть, как люди в иностранных землях живут, как работают, а потом, может быть, все это и у себя применить. — Заграничная жизнь нам не указ. Мы люди простые, русские стоял на своем старик Семушкин. — Ах, сплю и вижу побывать в чужих краях, где-нибудь на берегу моря, а потом пожить в Париже, прокатиться по Елисейским полям! — опять воскликнула Лариса Давыдовна и красиво закатила под лоб глазки. — Ведь сколько мы о Париже читали, и грезится, грезится он, этот Париж. Каждый роман у Золя У евгения с ну вот видишь только из-за блажи они из за лечения от чего же и не из за лечения доктора давно говорят что мне надо пить контриксивиль от чего машка от чего пить то здоров как тёлка это вы говорите а доктора говорят совсем другое ах вы ничего не знаете папаша в женских болезнях и Вы судите все по-старому, а теперь новые болезни. У меня и мигрень, у меня и нервы. И молодая Семушкина опять тяжело вздохнула, красиво закатив глазки. Обед кончился. После жареного поросенка и цыплят подали манную кашу с вареньем. Стояли стаканчики, налитые шампанским. Старик Семушкин чокнулся с пятищевым и спросил, — Так и как же, ваше превосходительство, Лев Никитич! Надумались вы составить мне компанию за границей-то? А то ведь без языкат я совсем пропаду. Пятищев был в восторге от предложения и все-таки для сохранения своего достоинства отвечал так. — Я не прочь, я с удовольствием. Но все-таки надо уговориться в некоторых деталях чтобы потом не было каких-либо недоразумений. — Да какие тут недоразумения-то? По гроб жизни буду вам благодарен, — сказал старик Семушкин, наклонился к уху Пятищева и тихо прибавил. — За ваше благодеяние все расходы по поездке будут мои, и проезд, и стол, и житье по гостиницам. Пятищев покраснел. — Ну уж это-то я считаю даже слишком много для себя. — — сказал он. — Ах, оставьте, пожалуйста, я же вам жалобни не предлагаю. — Да что вы, что вы, — еще более вспыхнул Пятищев. — Да разве я наемник? Вы меня оскорбляете. — Какое что то оскорбление? Вы будете со мной дураком возиться, на ум меня наставлять, а я неблагодарной тварью буду? Нет, ах, оставьте. Так вот, жалований я и не предлагаю, а по прошествии всего происшествия я вас, ваше превосходительство, поблагодарю. Согласны? — Ну, хорошо, — медленно вымолвил Пятищев. — о только, пожалуйста, без всякой благодарности. — Ну, вот и по рукам, — проговорил старик Семушкин, пожимая руку Пятищеву. — Викулка! Радостно крикнул он сыну, забыв некоторый этикет, который соблюдал за обедом. — Вот мой и компаньон по поездке за границу. Его превосходительство — Лев Никитич Петищев. Какая мне честь а? Петищева сильно кольнуло Ему показалось, что старик-купец как бы злорадствует над его бедностью, но он подавил себя и промолчал. Вышли из-за стола. Старик Сёмушкин повел пятищего к себе в кабинет покурить, туда же был поданный кофе.